Зациклившись на этой мысли, не покидавшие его все время, пока они с Жаком разбирали сложную структуру вируса и создавали для него нейтрализатор, Мафей по пробуждении даже не подумал ни о чем ином. Например, о том, что неплохо бы сначала показаться наставнику, спросить его, не узнали ли они чего-либо нового, не нашли ли Толика, не спасли ли Шеллара без Мафея, и вообще, что тут происходило, пока он отсутствовал.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 Только затем осмотрелся и понял, что опоздал. Шилары нигде не было. Только проклятый крокодил Уныло ползал по второму ярусу, не зная теперь, как спуститься. В отчаянии Мафи запустил в него молнии и приземлившись на безопасную теперь площадку, беспомощно оглянулся. Может, всё-таки, но не мог же этот крокодил, какой бы он ни был огромный, сожрать кузена без остатка и без следа. Может, ничего этого ещё и не было вовсе. Мофий заставил себя тщательно осмотреть весь ярус, всякий раз вздрагивая при мысль, что возможно через пару шагов наткнётся на отгрызенную конечность или недоеденные внутренности. Шершавый желтоватый камень был чист, а местами даже покрыт нетронутым слоем пыли. Только на злосчастной безголовой кошке виднелось несколько нечётких смазанных пятен, весьма напоминающих кровь. Уже ни на что не надеясь, принц смотрел первый ярус, спустился к подножию и обошёл вокруг пирамиды. Но единственное, что он нашел, были обломки костыля со следами крокодилевых зубов. Значит, все-таки он здесь был? Но как? Как же Лар мог из-за стенков повелителя попасть на эту пирамиду? Может быть, эти негодяи здесь развлекаются, выпуская смертников бегать непригонки с крокодилами? Или все еще проще, это вовсе не его костыль, но в самом деле развен единственный хромой человек в этом мире?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 Стекла мафей с собой не захватил, но на зрение он и так не жаловался, спасибо эльфийским предкам, а в случае надобности его можно и усилить магически. Солнце ещё не выползло из-за гор, но уже разогнало предсветную мглу, и чтобы разглядеть искомые следы, не требовалось даже способность к ночному видению. Но, к сожалению, следы пока наблюдались только крокодилии. Если человек и оставил свои на ступеньках, то опропость за ним голодная скотина размазала и стёрла всё своим бездонным брюхом. На этом месте мафия посетила ещё одна идея, но выглядела она настолько жутко, что в первый момент он сам испугался своих мыслей. Затем немедленно стыдился молодошного страха, невольно подняв глаза вверх, туда, где на втором ярусе ещё дёмился обладатель бездонного брюха.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 Хотя всё видно было и на глаз, Маффей всё же для верности осторожно поднёс к найденному следу свою ладонь. Предпоследняя надежда улетучилась, а сломанные костыли от пищаток соединились в одно целое и отвоевали себе отдельную полочку в рассуждениях начинающего сыщика. Ибо храмы их на капе, конечно, может быть сколько угодно, но кисть такого размера редкость в любом мире, а в сочетании эти два признака всё же подтверждают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 И второе пятно сверху тоже отпечаток руки, только уже более бледный, почти вытертый. Васневший Лар тоже поднимался на ноги, опираясь об эту самую кошку. Ему ещё было очень неудобно, потому что в правой руке он держал меч. Мафей вспохватился и ещё раз траплил его взглядом. Нет, не может быть. Фамильный меч слишком большой, чтобы его можно было ничайно не заметить. Он точно нигде не валяется. Не мог же крокодил съесть заодно и меч. Значит, Шелар его унес. Значит, Шелар был в состоянии уйти сам и унести меч. Но куда? Не провалился же он сквозь землю. И тут Мафея посетила третья подряд умная мысль. Ведь запросто могло так статься, что пока он спал, мэтр давно отыскал Толика, наведался на эту пирамиду и забрал Шелара. И если бы один бестолковый герой-одиночка додумался кого-то спросить, прежде чем затевать в поиске... Стоп! Ну тогда почему крокодил ползал здесь же вёхоник? Юный сыщик ещё раз окинул взором окрестности, посмотрел на покрытую чешуёй тушу и решил всё-таки сбегать домой и проверить. Если даже последняя идея была ошибочной, всё равно для Петрашения крокодила нужно взять с собой хотя бы нож, а ещё лучше поchtenных метров. "Мафи", неожиданно раздалось рядом. "Неужели ты намерен искать меня в желудке крокодила?"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 Моя троищ ищет способ тебя спасти. Кира на месте. Сэлмаром, Диего только вот прошлой ночью виделся во сне. Лучше скажи, что с тобой и где ты? Я имею в виду всё остальное. Я там, внутри. Да нет же, не внутри крокодила, а внутри пирамиды. Когда я стал подниматься, держась за вот эту скульптуру, на которой оставил отпечатки пальцев, подо мной вдруг провалился пол. Всё, что от вас требуется это достать меня оттуда.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 «Поэтому я сейчас спущусь вниз и воспользуюсь его любезным предложением, а ты пока объясни ситуацию Мэтру и остальным». «Погоди», — спохватился Мафей, вспомнив, что так и не спросил о самом главном. «А что там с Азиль и Повелителем?» Шеллар помрачнел. «К сожалению, точно сказать не могу, но судя по тому, что...» Мафей по-прежнему не видел кузена, но мог бы поспорить на что угодно, что тот принялся загибать пальцы». Азиль, я только что видел живой, здоровый и мирно спящий в ближайшем посёлке. Заклинание, наложенное на меня повелителем ночи, рассеялось и более не возобновлялось, а все маги куфти вдруг собрались и вернулись домой. С большой долей вероятности можно предполагать, что с повелителем вышло именно так, как мы рассчитывали, но проверить всё же не мешает. И, пожалуйста, уточни насчёт Эльмара. Всё ж только осталось Киры, тебя и протех магов я выяснил сам. Ты только подтвердил мои выводы. Но с Эльмаром я до сих пор не могу определиться, то ли это тоже искусственное воспоминание, то ли вчера вечером он действительно вырвался из заточения и пытался меня спасти со всеми вытекающими последствиями. Первое наиболее вероятно, но пока остаётся хоть мизерная вероятность второго, я не смогу спокойно жить.